Глава четвертая. Неделя на передержке. Приключение Вени. Сегодняшний день ознаменовался суетой с самого утра. Мать копошилась вокруг, вытаскивая из шкафов сумки и аккуратно упаковывая в них вещи. Даже Барсик почувствовал неладное и начал нервничать. Мы с ним, словно две тени, следовали за ней по пятам, пытаясь разгадать причину такой спешки. — Веня, готовься. Ты отправляешься на передержку к учительнице, — произнесла она, оборачиваясь ко мне. Слово «передержка» заставило мое сердце замереть от тревоги. — На передержку? — неожиданно для себя воскликнул я. Но я же хочу остаться с тобой. Посмотри, в этот чемодан я влезу без проблем, и даже для кота место найдется. Неужели ты не можешь взять нас с собой? Моя просьба, к сожалению, осталась без ответа. Сев в машину, мы отправились к учительнице. Прибыв на место, я оказался перед великолепным домом, утопающим в зелени. Я успел заметить просторную лужайку, насыщенную ароматами других собак. Встретила нас стройная поджарая красавица по имени Деля. — Привет, я Деля. Ты у нас в гостях. — Приветливо сказала она. — Не знаю. Я растерялся, не понимая, что от меня требуется. — Отлично. «Иди, я познакомлю тебя с остальными девочками», — пригласила она меня в дом. Внутри меня ожидали еще две собаки. «Привет, я Аза, а это Ева», — представилась мне самая маленькая из них. «Дель ты уже встретил». Осторожно, обнюхав новое пространство, я подошел к новым знакомым, предлагая поиграть. Ева отреагировала на мое предложение неодобрительным гавканьем. «Эй, приятель, давай без излишеств, это не детский садик», — заметила она, отворачиваясь. «Не обращай внимания», — весело бросила Аза. «Она просто не очень любит новых гостей». «Я отношусь к гостям нормально», — возразила Ева. «Просто мелкие навязчивые мальчишки меня раздражают». И возраст, знаешь ли, не тот уже. В комнату вошла Дель. «Веня, пойдем я покажу тебе дом», — предложила она. Я последовал за ней, и когда мы обошли все комнаты, я с удивлением обнаружил, что мать уже уехала. В комнату вошла моя учительница. Как мне пояснили девочки, ее зовут Ася. Она позаботилась, чтобы мне было уютно и сытно. После чего я улегся спать вместе с девочками. Ночь прошла беспокойно. Мои мысли кружились вокруг матери. Казалось, что она меня бросила. К утру девочки объяснили, что мать уехала в отпуск, куда с собой собак брать нельзя, поэтому меня оставили здесь, в гостях. Моя обида стала утихать, поскольку компания девчонок оказалась весьма веселой, даже несмотря на ворчливую Еву. С Асей мы ежедневно занимались. Я демонстрировал ей свои лучшие трюки, в ответ получая вкусняшки. Благодаря девочкам я, наконец, осознал, что же мать хотела от меня на улице. Они научили меня, что воспитанные собаки — справляет нужду на улице, а не дома. Хотя сначала мне было трудно сдерживаться, со временем я привык к новому порядку. Неделя пролетела незаметно, и мне понравилось, что я никогда не был одинок. Но мысли о матери и барсике все чаще заставляли меня грустить. Я мечтал хотя бы на мгновение увидеть мать и облизнуть ее в нос. Даже барсика начала мне неимоверно не хватать. Внезапно в комнату вошла Ася и вызвала меня на прогулку. На улице, за воротами, меня ожидала самая неожиданная и радостная встреча. Мать! Я не мог сдержать восторга и, издавая радостные звуки, бросился к ней. Моя радость была безгранична я не мог дождаться, когда снова окажусь дома. Дома встреча с Барсиком стала настоящим праздником. Он с энтузиазмом бросился ко мне, демонстрируя свои чувства, хотя и ненадолго. Вскоре он уже делал вид, что ему было и без меня весело. Но я знал, что он тоже скучал. Эта ночь прошла для меня, как в сказке. Я спал рядом с матерью, не желая уходить с дивана, даже когда она пыталась меня подвинуть во сне. Я был поистине счастлив.